Св. Гулагула неговија ета, Св. Мадхава Гита, Прадхама утврдена, Сонјна даршна, Титраштра уваја, Дарвак сеитри, Курук сеитри, Само веита, Жујут саба, Мамка Пандавар, Чебоки маф, осмотр армии. Дритараштра сказал, «Санджая, что произошло, когда мои сыновья и сыновья Панду сошлись для битвы на священной земле Курукшетры?» «Санджая и Вача, санджай ответил. Окинув взором воинов армии пандавов, выстроенных в боевом порядке, царь Дурьотхана приблизился к своему учителю Драначарье и обратился к нему со следующими словами. Пасхайтан Ачаржа Махатин Чамун Бурханг Друпадабутрина Табасисчена Дхимата Учитель, посмотри на великое войско пандавов, выстроенное в боевом порядке Твоим выдающимся учеником Триштадьюмный, сыном Друпады. युयुधान विराटश्च उपदस्य Великие лучники Импхима и Арджуна, а также другие столь же искусные в бою: Сатьяки, царь Вирата, могущественный воин Друпада, Дриштакету, Чικηтана, доблестный царь Каши, Пуруджит, Кунтепходжа, благородный царь Шайбея, отважный Юдхаманию Великий герой Уттамауджа, обхиманию и сыновья Драупади. Несомненно, все они – великие воины. Лучший из дважды рожденных. Услышь также о самых выдающихся предводителях моих армий. Сейчас я назову тебе их имена. Музыка Кроме Тебя, О Почтенный, это Пхишма и Карна, не знающие поражения в бою Крипачария, Ашватхама, Викарна, Пхуришрава и Джайадратха, а также многие другие воины, следующие в военном искусстве. Все они прекрасно владеют различным оружием и полны решимости отдать за меня свои жизни. Сила нашего войска безгранична благодаря многочисленности и надежной защите Пхишмы, Когда как сила войска пандавов, которая защищает Пхима, ограничена. Поэтому все вы, находясь на своих позициях, должны во время битвы всячески оберегать Пхишму. Желая воодушевить Дурьодхану, Пхишма, старейшина династии Куру, громко затрубил в свою раковину, звук которой был подобен львиному рыку тата В тот же миг разом зазвучали раковины, литавры, барабаны, рога и другие инструменты, создавая оглушительный шум. Тогда Господь Шри Кришна и Арджуна, возвышаясь в величественной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Дева Дапчанг Дхананжая, Паундранг Даджану Маха Шангхан, Бхима Карма Брикудара Хришикеша, Шри Кришна, затрубил в свою раковину Панчаджанью, Дананжая, Арджуна, в раковину Девадату, Абхимасена, ненасытный едок, известный своими славными подвигами, затрубил в огромную раковину Паундру. Ananta, Vyayana, Raja, Mughula, Sahadeva, Shukhosa, Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в раковину Ананта Виджаю. Накула затрубил в Сукхошу, а Сахадева — В мене пуш поку. Каси се што парови сфаќа, сиган дечја маха рта, дрштаб думно вира арцја, сактаки счапа рајта, друпаду О повелители земли! Искусный лучник Кашараджа, Великий воин Шикханди, Триштадьюмна, Царь Вирата, непобедимый Сатьяки, Царь Друпада, сыновья Драупади И могучий Абхиманью, сын Субхатры, Также подули в свои раковины. падараят Навасча, ива, Громоподобный звук этих раковин, раскатившись эхом по земле и небу, заставил содрогнуться в сердца сыновей Тритараштры. Громоподобный Дхануруттамна Пандаваха Рисикесан Тадабхакам Идам Аха Махимпатехи О царь, когда пришло время начать сражение, Арджуна, стоя в колеснице, украшенный знаменем с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился к стрельбе. Но взглянув на Твоих сыновей, стоящих строем и готовых к бою, он обратился к Господу Кришне с такими словами: <звы> Арджуна сказал О непогрешимый Выведи мою колесницу на середину поля «И поставь между двумя армиями, чтобы я смог увидеть воинов, желающих сразиться с нами. Я хочу посмотреть на тех, кто пришел биться со мной, приняв в сторону злонамеренного Дурьотханы». Эва Риси Санджая сказал, «О потомок Пхараты, Кришна по просьбе Арджуны расположил лучшую из колесниц между двумя армиями». Стоя перед Пхишмой, Дроной и другими великими правителями, Господь сказал Арджуне: «Взгляни же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру». «Татрабасчатситан Партхат, Питрина Таппитамаха, Ачарджан Матуран Бхатрин». Тогда в обеих армиях Арджуна увидел старейшин родов по отцу и матери, своих дедов, наставников, братьев, сыновей, своих внуков и тестей, друзей и благожелателей. Тану Шамикка Шаконфея, Сарван Бандрабасита, Крифая Парая Дистурка, Бисиданни Дамап Прабит. Увидев родных и близких на поле сражения, Арджуна, преисполненный состраданием и пораженный горем, сказал следующее. Арджуна Батю, Двистей Ман Кришна, Арджуна сказал О Кришна, при виде родственников и друзей Собравшихся здесь и жаждущих битвы Я чувствую, как силы оставляют меня И пересыхает во рту बेबस мое тело охватывает дрожь и волосы на нем встрямаются кожа моя пылает словно в огне а лук Гандива выскальзывает из рук на तथा Бхаматива чамимана, Нимиттали чапашанми, Дибарикали кешава. О, Кешава! Ноги мои подкашиваются, Мой ум сметений, И повсюду я вижу Лишь дурные предзнаменования. Натасеуну пашами, Атваса нямахаве, О Кришна, я не понимаю, какое благо мы обретем, убив родственников в этой битве. Я не желаю ни победы, ни наслаждения царствованием. Тангкетон нурачњен бого суканичо, тоа име вас седажуте, пранангстак твоа дханаличо, ајар жах питара, пудра стативо че пита ма, ма тула, сушула, поутра, Есть ли смысл в обретении царства и в мирских радостях? Цена ли наша жизнь, если те, ради кого мы стремимся к этому, наставники, старейшины рода отца, сыновья, деды, дедья по матери, тести, внуки, шурины и другие родственники, противостоят нам на поле боя, готовые расстаться с жизнью? и богатством. Поэтому, Матхусудана, даже если они желают моей смерти, я не хочу убивать их. О Джанардана, разве сможем мы быть счастливы Убив сыновей Тритараштры Пусть даже обретем власть Над тремя мирами Что уж говорить О владычестве над землей Если мы Убьем наших наставников и покровителей, то пожнём лишь грех, несмотря на то, что это они развязали войну. Мы не должны уничтожать наших родственников, сыновей Тритараштры. О, матхва, можем ли мы быть счастливы ценой жизни наших близких? луб호 파투 пусть эти люди ослепленные алчности не видят греха в измене друзьям и разрушении династии Но почему мы, осознавая зло братоубийственной войны, не можем воздержаться от этого преступления? С падением рода приходит в упадок его незаблемые духовные традиции. А когда традиции нарушаются, оставшимися представителями рода завладевает безбожие. Когда в семье воцаряется безбожие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются а деградация женщин о потомок Вришни приводит к появлению неблагочестивого потомства. Неправедное потомство ввергает в ад как представителей самого рода, так и его разрушителей. Та же участь ждет и предков рода, поскольку подношения им воды и пищи прекращаются. Так злодеяние разрушителей династии приводит к рождению неправедного потомства. Из-за этого Вековые устои семьи и общества рушатся. О, Джанардана, мы слышали, что те, кто разрушает духовные и семейные традиции, непременно отправятся в ад. Бабашитапајам, јадраджи сухалубхіна, хантун сањана муддата. О горе! Что за ужасный грех мы готовы свершить? Желая наслаждаться царствованием, мы собираемся лишить жизни своих родственников. Йадимама аппатикара, масястан састрапаная, дхадраста ранеханту, Пусть лучше меня, безоружного и не оказывающего сопротивления, убьют на этом поле боя сыновья Тритараштры. Санжая сказал... Промолвив эти слова на поле сражения, Арджуна, отложив в сторону лук и стрелы, сел в колеснице, удрученный горем. Śrī Kṛṣṇa, Chaitanya, Prabhu-Nittānanda, Śrī Adyaita Gadādha, Śrīvārādi, Śrī Gaura-Bhakta-Brihna. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Rama, Hare Rāma, Hare Rāma, Hare Rāma, Hare Rāma, Hare Hare. Śrīmad-Bhagavad-gītā dhiti-udhāya, saṅkha-yoga, Глава 2. Сангхья-йога. Душа в мире материи. Санджая сказал, «Тогда Матхусудана Шри Кришна обратился к опечаленному Арджуне, сердце которого было проникнуто состраданием, а глаза полны слез с такими словами. Господь сказал, «Арджуна, как подобное заблуждение овладела тобой в столь решающий момент. Это недостойно благородного человека и ведет не к высшим мирам, а к бесчестью. Сын Притхи Не поддавайся унижающему твое достоинство малодушию. Победи слабость сердца, о покоритель врагов. Встань и сражайся. <звучит> Арджуна ответил, «О, Матхосуддана, сокрушающий врагов, могу ли я, сражаясь, направлять стрелы в деда Пхишму и моего наставника Дрону, достойных поклонения?» Груна Лучше жить в этом мире на подаяние, чем убивать почитаемых старейшин и учителей. Иначе нам придется наслаждаться богатствами, обогренными их кровью. Неизвестно, что для нас лучше. Победить или быть побежденными — Ведь если мы убьем сыновей Тритараштры, стоящих перед нами на поле сражения, то жизнь, купленная такой ценой, опротивеет нам. КАТПАННА ДУШУ ПАХАТА Я не знаю, в чем состоит мой подлинный долг. Я растерян и утратил мужество. Будь милостив, укажи, что для меня наиболее благоприятно. Отныне я предавшийся тебе ученик. Пожалуйста, будь моим наставником. Нахи пропащами ману поддачучушариам Ни в завоевании земного царства которому нет равных ни даже в обретении власти над мирами богов Я не вижу ничего, что рассеяло бы скорбь, иссушающую мое сердце. Санджая сказал... Произнеся эти обращенные к Шри Кришне, повелителю чувств, слова, бдительный Арджуна, покоритель врагов, объявил «Говинда, я не буду сражаться!» и замолчал. ТАМУ ВАЧА РИЖИКЕСА ПРАСАННИВА ВХАРАТА СЕНАЙО РУБХАЙОРМА ДЕБИ СИДАНТА ВИДАНГА «О, потомок Бхараты!» Находясь между двух армий, Шри Хришикеша улыбнулся и молвил поникшему от горя Арджуне следующее. Бхагавану нану шучунти пандита. Всевышний сказал, «Ты говориш, словно мудрец, но при этом сокрушаешься о том, о чем скорбеть не стоит. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых» не было такого времени когда не существовали я ты и все эти цари и в будущем никто из нас не перестанет существовать Как воплощенная в теле душа постепенно переходит из детского тела во взрослое, а затем в старческое, так и после смерти этого тела она обретает новое. Подобные изменения не вводят в заблуждение мудреца. Сын Кунти Переживания счастья и горя возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. Эти явления приходящие подобно смене времен года, поэтому научись терпеливо переносить их, о потомок Бхараты. Благороднейший среди людей, кто наделен стойким разумом, уравновешен в счастье и горе, Тот достоин освобождения от власти смерти. Для асат того, что подвержено гибели физического тела, вечное бытие недоступно, тогда как Сад — вечная душа. ПОСТОЯННО И НЕРАЗРУШИМО Так мудрецы, зрящие истину, описали природу вечной реальности и временной иллюзии. Зная, что сознание, пронизывающее все тело, неразрушимо. Никто не способен уничтожить бессмертную душу. Душа неизмерима неуничтожимо и вечно. Лишь материальные тела, в которых она воплощается, подвержены смерти. Поэтому смело сражайся, о потомок Бхараты. Те, кто думает, что живое существо убивает или может быть убито, не ведует о подлинной природе души, ибо она не может убить, как и не может быть убитой. брияте Душа не рождается и не умирает. Ее бытие не имеет ни начала, ни конца. Она нерожденная, неизменная, вечно юная и наидревнейшая. Смерть физического тела не затрагивает ее. Пардха, как может тот, кто знает, что нерожденная душа вечно, неизменно и неуничтожима, убить кого-то или стать причиной чьей-либо смерти? как човек облачается се в нови одежды, сбросив изношени так и душа воплощается се в другом теле оставив старое и утратившее силу. Душу нельзя пронзить никаким видом оружия и сжечь огнем. Она не смачивается водой и не сушается ветром. Душу нельзя разбить, расплавить, растворить или иссушить. Она неизменная, вездесущая, непоколебимая, неподвижная. Вечное. А бакту я я Душа невоспринимаема мирскими чувствами, непостижима и неизменно. Зная о ее бессмертной природе, стоит ли скорбеть о теле? А то, что никто не. О, лучший из воинов даже если ты полагаешь что душа постоянно рождается и умирает у тебя все равно нет причин для скорби या तशे झूम तुद्रव Тот кто рожден, неизбежно умрет, а умерший непременно родится. Поэтому не стоит сокрушаться о неизбежном татра ка поридевара обхарата живые существа незримые до рождения проявляются между рождением и смертью после которой вновь переходит в непроявленное состояние так стоит ли скорбеть о них ашчабд бд пашяти кашчиненам ашчабд бд бдти татхим вачаннам Некоторые созерцают душу, как нечто поразительное. Другие говорят о ней, как о чем-то удивительном. Кто-то слушает о ней, как о чуде. Но есть и такие, которые даже услышав о душе, не могут постичь ее. Обхарата. Душа, пребывающая в теле каждого живого существа, вечно и не может быть уничтожена. «Поэтому тебе не стоит ни о ком горевать». «У тебя нет оснований для сомнений, ведь долг воина сражаться за справедливость. Может ли быть что-то лучше для тебя?» О, сын предхи, Удачлив тот воин, которому довелось сражаться в такой битве. Она предстает перед ним, словно распахнутые врата в рай тата хитва Если же ты уклонишься от этой битвы за сохранение духовных устоев общества, то пренебрежешь своим долгом и навлечешь на себя позор став жертвой греха Окриттиња бибхутањи катои санте те бвайам самбхавитања чакртиј маранаду хиричате. Потомки будут вспоминать о твоем малодушии, а для прославленного человека бесчестие хуже смерти. Бхайадранаду паратан Дијјан, чактун, бхуматоња бхуттаја ши лајтама. Великие воины, которые прежде высоко чтили Тебя, станут насмехаться над Тобой, считая, что Ты испугался сражения. Аватчубадансче Твои враги будут оскорблять тебя, высмеивая твою слабость. А что может быть мучительнее этого? Сын Кунти, погибнув в этом сражении, ты достигнешь рая а одержав победу, насладишься царствованием на земле. Поэтому будь уверен в успехе, встань и сражайся. «Сражайся, рассматривая равно счастье и страдания» приобретение и потерю, победу и поражение, и грех не затронет тебя. Итак, Партха, я раскрыл тебе знания о духе и материи, Сангхья-йога. Теперь выслушай, как обрести богосознающий разум, Буддхи-йога, и, действуя в духовном сознании, освободиться от оков деятельности и ее последствий. Те, кто идет по этому пути, не знают потерь. Ни одно их усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по нему освобождает от всепоглощающего страха разум тех кто решительно посвятил себя мне непоколебим ибо я их единственная цель о возлюбленный потомок династии Куру! бесконечно разветвлен разум тех кто не решителен Пардха. Те, кто лишен мудрости, привлекаются витиеватыми словами раздела «Вет» под названием «Карма Канда». Превратно истолковывая ведические писания, Они утверждают, что нет ничего превыше этого. Их сердца полны эгоистических желаний. Их цель — достижение рая. Они сторонники проведения различных жертвоприношений и ритуалов, дарующих богатство, мирские наслаждения и благоприятное рождение. Слишком привязанные к наслаждениям и богатству Они не обладают решимостью для того, чтобы посвятить себя осознанию души и Господа. Арджуна Превзойди три состояния материальной энергии гуны, описанные в Ведах. Отринув двойственность бренного мира, утвердись в своей вечной духовной природе. Не привязываясь к мирским обретениям и накоплениям, действуй, осознавая себя душой. «Все, чему служит малый колодец с водой, можно с избытком обрести, придя на берег большого озера. Подобно этому, нет необходимости в мирских ритуалах вет для того, кто встал на путь познания надмирной истины». Следует выполнять свой долг бескорыстно, без желания личной выгоды. Ты не должен действовать, желая насладиться плодами своего труда. Но знание о том, что плоды деятельности не принадлежат тебе, не дает тебе права пренебрегать своими обязанностями. Дананджая, утвердившись в духовном сознании, Отвергни склонность наслаждаться плодами своих трудов. Исполняй свой долг, оставаясь невозмутимым в успехе и неудаче. Такая уравновешенность ума именуется йогой. Дулиниджваранг карма буддхи йога дхарんじゃない. Буддху шаранванникшат кэпара. Палахитава завоеватель богатств с отвращением отвергни эгоистичную деятельность обретя просветленный разум благодаря йоги действуй бескорыстно ибо те кто действует ради получения выгоды малодушные скупцы Деяние йога, обладающего богосознающим разумом, превосходят не только греховные, но даже благочестивые поступки. Поэтому стань йогом, чтобы постичь искусство деятельности. Карма ёкатхи, паланта, Принимая прибежище во Всевышнем, мудрецы отрекаются от плодов своих трудов. Так они разрывают узы рождения и смерти, достигая бытия свободного от всех страданий. Буддхирбатитаришнати, таза гантаси неливедан сротадбешна сутасчача. Когда твой разум освободится из дебри заблуждений, ты станешь безучастен ко всему, что слышал в прошлом и что услышишь в будущем. Тебя перестанут беспокоить мнимые противоречия вед, когда ты утвердишься в осознании Божественного. Разум твой станет стойким, и ты достигнешь состояния йоги. Арджуна спросил, «О Кешава, по каким признакам можно узнать мудреца, погруженного в духовное самоосознание? Как этот человек говорит и как действует? Как он живет в этом мире. Всевышний ответил, «О Партха! Кто не потворствует мирским желаниям, возникающим в его уме, и черпает удовлетворение в своей вечной природе, известен как обладающий непоколебимым разумом. Человека, уравновешенного в счастье и горе, освободившегося от привязанностей, страха и гнева, следует считать мудрецом, утвердившимся в духовном сознании. Такой человек не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не слишком скорбит, когда происходит что-то плохое. Без сомнения, он обладает истинным знанием. Когда, подобно черепахе, которая втягивает в панцирь свои конечности, йог отстраняет чувства от их объектов, его можно считать утвердившимся в мире Духа. Воплощенная в теле душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, следуя практике самообуздания, но вкус к ним сохраняется однако познав возвышенные духовные переживания она избавляется от самой склонности к наслаждению материи сын кунти чувство настолько неистовы, что могут насильно овладеть даже умом человека, стремящегося к освобождению. «Поэтому обуздай чувства, предавшись мне, и заняв их в духовной практике. Лишь тот, кто одержал победу над собой, может считаться утвердившимся в духовном сознании. Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Гнев вызывает ослепление, а ослепление ведет к утрате памяти. Утрата памяти вызывает затмение разума, а с утраты разума человек тонет в пучине рождений и смертей. Однако тот, кто свободен от влечения и отвращения, а также способен управлять своим умом и чувствами, несмотря на то, что соприкасается с материальными объектами, обретает милость Господа. Тот, на кого не зашла милость Господа, скоро освобождается от всех страданий, обретая умиротворенный ум, а его разум становится непоколебимым. Тот же, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни просветленного разума, ни сосредоточенного ума. Пока ум беспокоен, невозможно достичь умиротворения. А если нет мира в душе, возможно ли счастье? Подобно тому, как ветер уносит лодку по воде, так одно единственное чувство, завладевшее умом человека, способно унести прочь его разум вот почему о руки только того чьи чувства отстранены от объектов можно назвать утвердившимся в истине то что ночь для людей склонных к чувственным наслаждениям то день для йога владеющего собой то что день для живых существ пребывающих в иллюзии то ночь для мудреца, обладающего духовным восприятием реальности. Подобно тому, как Океан остается спокойным, хотя в него впадает множество рек, так и сердце йога остается умиротворенным ибо не затронуто потоком мирских желаний. Но никогда не познает покоя тот, кто стремится к наслаждению чувств Тот, кто победил вожделение и лишён материалистичных желаний, кто преодолел гордыню и не считает себя обладающим чем-либо, достигает подлинного умиротворения. ижа брами Таков, Партха, путь познания надмирной истины, благодаря которому человек избавляется от чар иллюзии. Пребывая в таком сознании в смертный час, Он достигает духовной реальности, освобождаясь из мира рождения и смерти. глава 3. карма йога йога деятельности арджуна спросил о Жанардена. О Кешава, если ты провозглашаешь, что обретение просветленного разума лучше, чем совершение деятельности, то зачем призываешь меня вступить в эту ужасную битву? Тадекан баданишчитта гена срију хамапнуям. Я смущен Твоими речами. Они кажутся мне двусмысленными. Прошу, разъясни, что будет для меня наиболее благоприятно? Сри Всевышний ответил: Безгрешный Арджуна, я уже описал два пути, соответствующие склонностям практикующих. Гьяна йоги идут путем философского познания материи и духа, тогда как карма йоги следуют пути бескорыстной деятельности. На кармана монарамбад нескрман кушошмуте на, на чашнашнана дева сиддхи шмодигоччти Отказавшись от исполнения долга человек не освобождается от последствий деятельности Само по себе отречение не приведёт его к совершенству Наги корчит кхнмапи Йаатутри Схатта Никто не способен отказаться от действий даже на мгновение. Все вынуждены действовать, подчиняясь материальной энергии, состоящей из трех гун, состояний материи. Кармен Длияни Сангжамма, Йаасти мана сасмаран, индриар Кто внешне сдерживает свои чувства, но продолжает лелеять чувственные желания в уме, тот обманывает себя и других. Однако выше такого лицемерного аскета Арджуна тот, кто оставаясь в миру задействует ум и чувства в бескорыстной деятельности, не привязываясь к плодам своих трудов. Ни атанку кармадтан, кармадчают чакрамана. Солидо Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше бездействия. Ведь без труда невозможно даже поддерживать свое физическое тело. Ягья тад карману натра луку ям кармабанна. Тадаттан Бескорыстная деятельность, совершаемая как подношение Всевышнему, именуется жертвоприношением, ягьей. Арджуна, всякая деятельность, совершаемая ради любой иной цели, причина рабства в мире повторяющихся рождений и смертей. Выполняй же свои обязанности в духе подобного жертвоприношения, освободившись от склонности наслаждаться их плодами. «На заре творения» Брахма создал всех живых существ вместе с принципом жертвоприношения и дал следующие наставления: совершайте жертвоприношение, и вы будете процветать. Пусть эта ягья дарует вам все желаемое у милости в божеств вселенной ягей и удовлетворенные они отдарят вас всем желаемым так вы обретете мир и благоденствие Довольные жертвоприношениями боги удовлетворяют все потребности поклоняющихся. Тот же, кто наслаждается окружающим миром, не предлагая подношений богам, вне всяких сомнений, вор. Девушки Епачан, тьят, Вкушая пищу, предложенную в качестве подношения Господу, добродетельные души освобождаются от всех грехов. Тот же, кто готовит для собственного удовольствия, вкушает один лишь грех. Благодаря пище возникают тела живых существ. Для появления пищи необходим дождь, а дожди проливаются благодаря совершению жертвоприношений. Жертвоприношения же порождаются деятельностью поклоняющихся. Знай, что деятельность поклоняющихся основана на откровениях Вет, источник которых — духовная реальность. Поэтому вездесущая божественность всегда присутствует в жертвоприношениях исполняемых согласно наставлениям Писаний. Арджуна, кто не сознает принцип жертвоприношения и его результатов, тот проживает жизнь напрасно, тратя время на бессмысленное наслаждение чувств. Лишь для того не существует предписанных обязанностей, кто, следуя путем самоосознания, черпает блаженство в своей духовной природе и удовлетворен в любых обстоятельствах. У такой совершенной личности нет целей в этом мире, вне зависимости от того, совершает ли она деятельность или отказывается от нее. Она также не зависит от других живых существ в достижении цели своего духовного пути. Поэтому добросовестно исполняй свой долг, не беспокойся об успехе или неудаче. Так, сознавая, что все происходит по воле Господа, ты достигнешь высшей цели. Святой царь Джанака и другие великие правители достигли совершенства благодаря исполнению своего долга. Также и тебе надлежит исполнять свой долг, заботясь о благе людей. Чтобы не сделал великий человек, остальные следуют его примеру. Какую бы истину он ни провозгласил, она принимается всем миром. О, Сын Притхи, Во всех трех мирах не существует обязанностей, которые я должен исполнять. В них нет того, в чем я нуждаюсь» или того, что мне хотелось бы обрести. Но, тем не менее, я принимаю на себя обязательства по поддержанию мироздания. ПАРТХА Если когда-нибудь я уклонюсь от своей деятельности, то все люди, следуя моему примеру, также откажутся от выполнения предписанных обязанностей. Если я перестану исполнять свой долг, то обитатели всех миров погибнут, также отказавшись от своих обязанностей. Так я стану ответственен за их деградацию, вызванную появлением на свет неблагочестивого потомства. карманна Арджуна, невежды, трудится ради удовлетворения своих мирских желаний, тогда как мудрецы ради блага человечества. Мудрецы не должны смущать людей, привязанных к плодам своего труда и внушать им пренебрежение к деятельности. Более того, они должны собственным примером наставлять их в духовной практике, ведущей к освобождению от мирских привязанностей. кармани аханкар В действительности любая деятельность совершается тремя гунами материального мира. Но под влиянием ложного эго невежественные люди считают «Это я причина деятельности». О, руки Видящий истину, понимает, что вся деятельность совершается гунами материальной природы. Постоянно осознавая, что это лишь чувства взаимодействуют с их объектами, он не оказывается затронутым ее последствиями, хотя внешне может быть поглощен ей. гуна гуна Но глупцы, очарованные материи, порабощаются деятельностью, совершаемой ради наслаждения чувств. Их понимание мира поверхностно, и они не желают трудиться, чтобы постичь свое истинное «я». Видя это, мудрец не станет беспокоить их. Итак, посвяти мне свои действия с пониманием, что все происходит по сладостной воле Господа. Отбросив желание выгоды, «И ложное чувство обладания чем-либо, не беспокоясь ни о чем, сражайся». «Те, кто обладает верой в мои наставления, свободен от зависти и непреклонно следует по указанному мной пути освобождаются от оков деятельности и ее последствий. «Но высокомерных невежд, пренебрегающих моим учением, знай как последних глупцов, ибо они обречены». Даже мудрый человек действует в соответствии с проявленными в нем наклонностями, ибо каждое существо следует своей природе. Что же даст подавление этой природы? Чувствата устроени така што ани то привлекаа, то отвораа од от објектов, но не следуваат подчинати од овие ибо ани препијање на пати исполнение предписаното долга. Лучше следовать своему предназначению, пусть даже несовершенно, чем безупречно исполнять чужой долг. Даже смерть может быть благом при исполнении своих обязанностей, тогда как следовать по чужому пути опасно. Арджуна спросил о потомок Вришни какая сила побуждает человека совершать дурные поступки будто бы вопреки его желанию. Всевышний ответил, «Арджуна — это вожделение и гнев, порождение гуны страсти». Ненасытные, склоняющие ко всякому греху, они — величайшие враги этого мира. Подобно тому, как огонь окутан дымом, Как зеркало покрыто пылью и как зародыш скрыт в утробе матери, так и вожделение затмевает сознание живых существ. «О, сын Кунти, знай же, что вожделение...» величайший враг стремящихся к самопознанию оно поглощает живое существо подобно ненасытному пламени которое невозможно потушить подливанием масла мудрецы провозгласили что чувство ум и разум места где скрывается этот враг вожделение неся забвение духовной природы живому существу воплощенному в теле оно ввергает его в иллюзию Поэтому, благородный Бхарата, подчини свои чувства и раз и навсегда покончи с этим воплощением греха, вожделением. Ибо оно затмевает разум и лишает возможности постичь духовное знание пора знай што чувство выше материи ум превыше чувств разум выше ума но душа занимающая высшее положение превосходит даже разум Силнорукий Арджуна, укрепи разум, познав то, что превыше его, душу. Силой просветленного разума, связанного с твоим истинным «Я», Обуздай ум и повергни этого неукротимого врага вожделения». Глава четвертая. Гьяна-йога. Йога, Йога — обретение духовного знания. Всевышний сказал. На заре творения я открыл науку йоги, существующую вечно, Богу Солнца Вивасвану. Он передал ее своему сыну Ману, одному из прародителей человечества, а тот поведал ее своему сыну Икшваку, первому царю и основателю солнечной династии на земле. Победитель врагов Великие Раджариши, праведные цари, познавали эту йогу, явленную им через духовную преемственность учителей. Но по прошествии времени это знание было утрачено. Тедда, прутта, пуратана, шахачети, Поскольку ты мой друг и предан мне Сейчас я открою тебе сокровенное знание об этой вечной йоге Ардинувача Арджуна спросил: "Вива бог солнца, появился на свет задолго до тебя. Как же тогда понять, что ты прежде поведал ему это учение?" Всевышний ответил «О покоритель врагов, ты и я рождались уже множество раз, я помню все эти жизни, но ты на это не способен». Знаешь, что я трансцендентен к рождению и смерти и являюсь повелителем всех живых существ. И все же по своей воле я не схожу в этот мир в облике, столь похожем на человеческий, благодаря могуществу своей духовной энергии. Каждаја Каждый раз, когда на земле воцаряется безбожие и религия приходит в упадок, я лично не схожу в этот мир, о потомок бхараты. Чтобы явить себя праведником и низвергнуть злодеев, а также восстановить принципы религии, я прихожу из века в век. Арджуна! Познавшему божественную природу моего рождения и деяний никогда не суждено родиться вновь покидая бренное тело он достигает меня. Постоянно помня обо мне и приняв прибежище во мне, уже многие, следуя этому пути, освободились от привязанности, страха и гнева. Очистив сердце от мирской скверны, благодаря духовному знанию и подвиженчеству, они обрели глубокое чувство любви ко мне. «Видят хавану пропадданты». Насколько человек посвящает себя мне, настолько я отвечаю ему взаимностью. Но в любом случае, партха каждый следует моим путем. Кангханта кармананшинтхи Йајанта Иха Дејватаха, хетпрањихи мањуше луќе, сиддхир бхавати кармаја. Те, кто стремится достичь успехов в мирской деятельности, почитают богов, поскольку подобное поклонение даёт скорые результаты в бренном мире. Чајатргарња Мая Триста, гуна Разделив людей согласно их качествам, гунам, и роду занятий, карме, я создал общество, состоящее из четырех сословий, варн. Несмотря на то, что я создатель этой системы, знай меня как бездействующего и неизменного». Намам кармани липппанти, наме карма фалес пиха, иди маѓ джувжјанати, карма бидина сабаддхати. Деятельность не связывает меня, поскольку я не стремлюсь к плодам своих деяний. Постигши это сам освобождается от оков деятельности. Ивандятта киѓан карма, Зная эту истину обо мне, подвижники древности действовали из чувства долга и беспривязанности к результатам ради духовного освобождения, следуя же поступам этих великих святых прошлого. Что есть действие, а что бездействие? Даже мудрецы, сбиты с толку, пытаясь разобраться в этом. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать и бездействовать. Зная это, Ты избавишься от всех бед Крайне нелегко постичь природу деятельности Для этого необходимо понять, что есть благочестивое действие – карма Греховное действие – викарма и бездействие, а карма. Кто понимает, что бескорыстная деятельность приравнивается к бездействию, а отказ от исполнения долга в конце концов порабощает деятельностью, тот самый разумный среди людей. Такой человек постоянно пребывает в духовном измерении, даже совершая разнообразные поступки. Он не стремится наслаждаться плодами своих трудов, и последствия его деятельности сжигает огонь совершенного знания. Такого человека считают подлинным мудрецом. Отбросивший привязанность к результатам своих трудов, черпающий блаженство внутри себя и не зависящий ни от чего мирского, такой человек — остается не затронутым деятельностью хотя постоянно погружен в нее свободный от материалистичных желаний контролирующий ум и разум оставивший стремление к мирским достижениям и довольствующийся лишь тем, что необходимо для поддержания физического тела, он, даже действуя, не навлекает на себя греха. Принимающий лишь то, что приходит без особых усилий, свободный от влияния страданий и наслаждений, такой человек никому не завидует. Он уравновешен, не ликует в случае успеха и не отчаивается в неудаче. Никакая деятельность не может проботить его. Когда отречённый, утвердившийся в духовном знании и освободившийся от власти материи йог совершает деятельность в духе жертвоприношения Всевышнему, все последствия его деятельности окончательно рассеиваются. Жертвенный черпачок — подношение, используемое при жертвоприношении, совершаемом Брахманом, священнослужителем, а также жертвенный огонь — все это обладает природой Брахмана, Абсолюта. Тот, кто всецело погружен в деятельность ради удовлетворения Всевышнего, непременно достигнет его. Одни йоги предлагают жертвы богам Вселенной, тогда как другие приносят подношение на алтарь высшего существа. Есть те, кто приносит в жертву чувства, слуха, сезания, обоняния, зрения и вкус на костер самообуздания. Другие же предлагают объекты чувств огню самих чувств». Срабхар Некоторые йоги предлагают огню самоконтроля, воспламененному духовным знанием деятельность чувств и десять пран, жизненных потоков тела. Ради обретения просветления некоторые жертвуют своим имуществом, другие практикуют аскетизм, соблюдая суровые обеты. Некоторые следуют путем восьмиступенчатой мистической йоги, а иные — совершают жертвоприношение знаниям изучая веды есть йоги которые практикуют пранаяму обуздание жизненной силы. Они приносят прану, выдыхаемый воздух, в жертву апане, вдыхаемому воздуху, и наоборот. Постепенно останавливая оба потока, они достигают мистического транса. Другие, ограничивая себя в еде, приносят прану, силу жизни, в жертву самой пране. Все эти личности знают метод и цель жертвоприношения и очищаются от грехов, совершая его. Результат ягьи, подобный нектару бессмертия, Приводит их к постижению одного из планов неподвластного времени духовного бытия. Арджуна, величайший из Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, не обретает счастья даже в этой жизни на земле. Что же говорить о следующем? ивонг бо увилаха якя 비타 브라흐마노 виды жертвоприношений описаны в ведах для людей склонных к разнообразным видам деятельности осознавая это ты достигнешь освобождения О Арджна, сражающий врагов, принесение в жертву сознания выше, чем принесение в жертву материальных объектов. Знай Партха, что венец любой деятельности, обретение духовного знания. Сознание Кришны. Ты сможешь постичь это знание по милости духовного учителя. Со смирением обратись к нему и чистосердечно вопрошай, искренне служа ему. Лишь тот, кто обладает подлинным духовным опытом, способен передать его другим. О Пандава, просветленный этим знанием, Ты не будешь введен в заблуждение вновь, ибо познаешь духовную природу всех живых существ и осознаешь связь каждого из них со мной. И даже если до этого ты вел самую греховную жизнь, Ты преодолеешь пучину страданий на корабле духовного знания. «Арджуна, как огонь обращает дерево в пепел, так пламя трансцендентного знания сжигает все последствия мирской деятельности». Нахи кјанена садшан павитрами ва биддати, татсайан джукушан ситта, кален асмани биндате. В этом мире нет ничего более чистого, чем духовное знание. Оно явит себя в должный срок в сердце того, кто достиг успехов на пути йоги. Человек, исполненный верой в слова Писаний, стремящийся к постижению истины и обуздавший свои чувства, непременно обретет божественное знание. После этого он быстро станет подлинно умиротворенным. Но невежда, лишённый веры в мои слова и пребывающий в сомнениях, обречён на поражение. Для сомневающейся души нет счастья ни в этой жизни» и в следующий. Дхананджая, человек, избравший путь бескорыстной деятельности и отвергший все мирское — рассеивший тьму сомнений светом божественного знания и осознавший свою духовную природу никогда не порабощается последствиями своей деятельности Поэтому, Бхарата, мечом знания, разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных лишь невежеством. Встав на путь йоги, воспрянь духом и сражайся. कृष्ण глава 5 Карма-саньяса-йога Деятельность в отречении Арджуна сказал «О, Кришна, сначала Ты превозносил путь отречения от деятельности, а затем путь бескорыстных деяний. Прошу Тебя, укажи мне ясно, какой из этих путей наиболее благоприятен». Всевышний ответил «Как путь отречения от деятельности, так и путь бескорыстных деяний благоприятны» однако бескорыстная деятельность выше. «Сильнорукий Арджуна, знай, что тот, кто свободен от влечения или отвращения к чему-либо, Тот воистину отречен, хотя и совершает действия. Поскольку он превзошел двойственность этого мира, он легко освобождается из рабства материального бытия. йогу на пандита Несведущие люди склонны проводить различия между путем философского познания своего «я», отличного от материи, и путем бескорыстной деятельности. Но мудрецы считают, что те, кто следует совершенным образом по любому из этих путей, достигают одной и той же цели. Sthānam, mate, Кто не делает различие между двумя путями, санхья-йоги и карма-йоги, тот обладает подлинным знанием. Сильнорукий Арджуна Если человек не научился действовать бескорыстно, то само по себе отречение от деятельности принесет ему лишь скорбь. Но мудрец, посвятивший себя бескорыстной деятельности, быстро достигнет духовного сознания. Йога ёкто бишуддатма, бидидатма ажитендрия, сарва бхутатма бхутатма, курббанна пинна леппате. Чистый сердцем йог, обуздавший ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя он и занят разнообразной деятельностью, ее последствия не затрагивают его. नैनं चिञ्चित करो मिति युक्तो मन्ये ततत्ववित पशन् सिन्नन् स्पर्शन जिघ्रन् नरन् गच्छन् शपन् शशन् प्रलपन बिष सृजन ज्ञान उन्मीशान् निमिशानपि इन्द्रिया निन्द्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन् Несмотря на то, что такой просветленный йог видит, слышит, осязает, обоняет, двигается, дышит, спит, говорит, наполняет желудок и опорожняет кишечник, берет предметы, открывает и закрывает глаза, он осознает «Это всего лишь мои органы чувств взаимодействуют с их объектами» тогда как сам я бездействую в этом мире. Как не смачивается водой цветок лотоса, растущий в озере, так и бескорыстно действующий ради Всевышнего не затрагивается грехом. Отказавшись от мирских привязанностей, Йог использует тело, разум, ум и чувства только ради очищения сознания. Йог, не привязанный к результатам своей деятельности, обретает неприходящее умиротворение. Тогда как тот, кто с привязанностью трудится ради плодов мирского счастья, становится узником своих желаний. Внутренне отрешённая от всякой деятельности, контролирующая чувство душа счастливо пребывает в обители тела, подобной городу с девятью вратами. Она сознает, что не совершает деятельности и не побуждает к деятельности других. Господь не создает ни желания действовать, ни сами поступки людей, ни последствия этих поступков. Все это совершается самими душами, отождествившими свои интересы с миром материи. Он не ответственен ни за греховные, ни за праведные деяния живых существ, ибо они сами утратили знания о своей духовной природе, погрузившись во тьму неведения. Те же, кто соприкасается с духовным знанием, освобождаются от мирской иллюзии. Подобно восходящему солнцу, рассеивающему тьму, свет истины являет им высшую реальность. Параяна um. Ум. Разум, вера и надежда предавшихся мне душ всегда обращены ко мне. Благодаря духовному знанию они освобождаются от материальной скверны и достигают мира за пределами рождения и смерти. Биддабинае шампанне, Брахмани коби хастине, Суничаива шапаа кеќа, пандитаа Украшенный пониманием истины и смирением мудрец видит единую духовную сущность во всех живых существах, будь то праведный брахман, корова, слон, собака или собакоед. Ихайва, тот чей ум уравновешен еще при жизни превосходит мир рождения и смерти он свободен от мирской скверны и невозмутим подобно брахману ибо утвердился в брахмане в мире чистого сознания Погруженный в надмирное Он обладает непоколебимым разумом и свободен от всех заблуждений. Постоянно пребывая в измерении духа, он не радуется, обретая желаемое, и не скорбит, соприкасаясь с нежелательным. Освободившись от привязанности к плотским удовольствиям, такой мудрец познает счастье осознания себя душой. Погружаясь в созерцание надмирной реальности, он вкушает неисчерпаемое блаженство» сын кунти удовольствие возникающее благодаря взаимодействию чувств с их объектами источник страданий поскольку они приходящие Тот, кто воистину мудр, никогда не ищет их. Йог, способный обуздать гнев и побуждение чувств, испытывает духовное блаженство еще при жизни. Он черпает радость лишь во внутреннем мире и достигает просветления. Осознав себя душой, Он освобождается из-под гнёта материи. Чинна Безгрешные и свободные от двойственности мира материи, обуздавшие себя и всегда действующие ради блага других живых существ, Мудрецы обретают свободу от всего бренного. Обуздавший ум, свободный от мирских желаний и гнева, осознавшие свою духовную природу, они достигают освобождения еще при жизни или сразу после оставления тела. Йог, стремящийся к достижению цели духовной практики, должен изгнать из сердца склонность наслаждаться внешним миром. Сконцентрировав взгляд в межбровье и приведя в равновесие потоки воздуха, проходящие сквозь ноздри, он должен обуздать чувства, ум и разум. Освободившись от желаний, страха и гнева, он воистину свободен. Знай, что я — цель всех жертвоприношений и эскез, и я — владыка всех миров. Более того, я — друг и благожелатель каждого, и тот, кто постиг это, обретает подлинное умиротворение».